Издательство Миф, Издательство «Миф» представляет. Издательство «Миф» представляет. Софья Ленская. «Карп в сухой колее». Том 1. Читает Илья Усачев. Пролог. В обители бессмертных... скрытый за облачной завесой, жил легендарный человек. Силы его были настолько велики, что никто из живущих тогда не смог бы его одолеть. В бесчисленных сказаниях о великих подвигах бессмертных, которыми тешили себя обычные люди, его прозвали просто Юн Шэнь — бессмертный небожитель. Но смертные всегда любили красивые, зачастую не имеющие ничего общего с реальностью легенды. Что же о бессмертном небожителе Юншене думали другие бессмертные? Было бы преуменьшением сказать, что его недолюбливали. Вопреки незаурядным способностям и великой силе, Юншень имел отвратительный характер. Самовлюбленный, высокомерный, равнодушный. упивающийся собственным могуществом. Для него не было авторитетов. К своим братьям и сестрам по оружию он относился холодно, а их слова зачастую пропускал мимо ушей. Из-за того, что никто из бессмертных не мог сравниться с ним в силе, он не воспринимал кого-либо всерьез. «Жадный до славы». Когда демоны напали на Срединное Царство, Вся обитель бессмертных поднялась на защиту смертного мира. Но Юншеню, должно быть, претила сама мысль, что кто-то, кроме него, мог прослыть героем. Вместо того, чтобы объединить силы с другими бессмертными, он подчинил себе легендарные небесные печати. Немыслимо. Силой печати он победил демонического царя Чи и закрыл разорванную границу между демоническим и срединным царствами. Слава о великой победе разнеслась по трем мирам в мгновение ока. Так Юншень прослыл спасителем срединного царства. Одни пророчили ему скорое вознесение, твердили, что он минует небесную кару и станет новым императором небес. Другие же негодовали, где это видано, чтобы столь мерзкий человек становился небожителем, да еще и вставал в один ряд с Императором Неба. Но Юн Шеню все это было безразлично. Его не волновали благоговение смертных и похвала бессмертных, так же, как не волновала чужая ненависть. Казалось, до остального мира ему и вовсе нет дела, Он не вмешивался ни в чьи дела без особой надобности. В обители бессмертных он часто пребывал в уединении. Медитировал в одинокой беседке в корнях древней снежной сосны. И только тихая мелодия Гуциня напоминала о его присутствии. Как среди смертных, так и среди бессмертных никто доподлинно не знал, как выглядел Юншень. Все дело было в маске. скрывавший его лицо. Он никогда не снимал ее. Некоторые тешили себя мыслями, что под ней скрывается уродство, способное погубить одним своим видом. Другие же, напротив, считали, что бессмертный небожитель непревзойденно красив. Впрочем, все они довольствовались лишь этими глупыми сплетнями, ведь правды не знал никто. Юншень был бельмом на глазу у всего мира, совершенствующихся. Так продолжалось долгие годы, а может, даже столетия. Трудно сказать, сколько времени прошло. Бессмертные воспринимают его ход иначе, чем простые люди. Все шло своим чередом. Обитель бессмертных процветала, Срединное Царство пребывало в мире и спокойствии. Пока не... «Господин Хэ! Очнитесь, господин Хэ!» Юншень попытался отвернуться от громких и назойливых криков, но тело его не слушалось. Вместо привычной легкости и пульсирующей в духовных меридианах силы ощущалась лишь пустота. Его схватили за плечи и начали трясти. Голова безвольно моталась из стороны в сторону. Боль сковала все его существо. Он тонул в ней, как в вязкой болотной трясине. Юншень нахмурился и с трудом открыл глаза. Перед взором все плыло, но он сумел разглядеть контуры деревянного потолка и размытое лицо того, кто так грубо его потревожил. Он хотел отчитать наглеца, но горло невыносимо ссаднило. — Как ты смеешь прикасаться к этому мастеру! — только и смог прошептать Юншень. Незнакомец тотчас отпрянул и, наконец, отпустил его, прекратив свой порядком раздражавший лепет. Вот только благословенной тишине не суждено было продлиться долго. Незнакомец разразился пронзительным криком. Его голос дрожал, едва не блеял. — Ах, господин Хэ, вы живы! Этот недостойный, этот недостойный слуга сейчас же позовет лекаря! Потерпите, господин Хэ, только не закрывайте стого глаза! Юншинь медленно заморгал, пытаясь избавиться от мутной пелены перед собой. Смысл чужих слов доходил с запозданием. «Какой еще господин Хэ?» Как только странный человек, представившийся слугой, удалился, оставив после себя тишину, боль тоже понемногу отступила. И Юншень смог повернуть голову. Вокруг он увидел беспорядок. Перевернутые и сломанные столы, стулья. На полу совсем рядом багровели следы крови. Юншень никак не мог понять, что это за место — И как он мог здесь оказаться? Но, вопреки всем странностям, ощущал происходящее невероятно ясно. Зато все, что было до, напротив, казалось зыбким сном. Что было до? Юншень попытался вспомнить хоть что-нибудь, но это вызвало лишь новую волну головной боли. Он зажмурился и мотнул головой в сторону, стремясь уйти от этого ощущения, но не получалось. «Вот сюда! Он здесь!» — донесся сверху уже знакомый голос. Это был тот же слуга. Звуки шагов раздались совсем близко, а затем рядом с Юншенем опустились двое. Вновь приоткрыв глаза, он увидел, как нечеткие силуэты закрыли его от яркого пламени ламп. «Лекарь Цао, с господином Хэ все будет в порядке!» «Лекарь?» Но бессмертным ни дуги. Юншеня взяли за запястье, видимо считали пульс чужое прикосновение было неприятным от него веяло холодом и юншень почувствовал как начинает дрожать он вяло попытался высвободить руку но сил сопротивляться не было пульс слабый но он все еще жив удивительно рука с запястья исчезла юншень смог облегченно выдохнуть От чужих касаний, надоедливых разговоров, путаницы в мыслях и бессилия собственного тела ему становилось тошно. «Ничего не обещаю, но сделаю все возможное. А сейчас придется погрузить его в сон». В следующий момент Юншень почувствовал, как холодные пальцы коснулись нескольких точек на его шее, и мир в его глазах потемнел.